У меня сложился перевод в Саиногорск. Дело в том, что до момента окончания службы осталось совсем немного времени. После этого хотелось бы переехать сюда на землю обетованную. Сейчас, приехав сюда, я узнаю о том, что семья может э, значит, э, давать добро на строительство жилья. За тот момент службы в Саиногорске у меня может возникнуть... Не может, а будет возможность строить жилье. Могу ли я обратиться к членам семьи, чтобы получить вот это вот разрешение? Ну, если это говорить о здесь, в деревнях, так называемой своеобразной зоны, то, конечно, тут, так как все стремятся сюда попасть поближе, ну, возникает череда каких-то накладок, где хорошо бы это организовать, потому что кто как сумеет, так не годится. У кого-то получается выхватить для себя удобно, у кого-то не получается из скромности, из многих других качеств, и человек, чтобы не остался как-то в стороне, а хорошее качество имеющий, вот тут желательно все как-то попробовать организовать. За всем за этим не следить непросто. Поэтому на, на этот момент я доверяю уже представителям, семьи, определенным лицам, именно доверяю, что они сами смогут разрешить этот вопрос, насколько это им возможно. Конечно, где-то они могут быть не совсем удачно решить этот вопрос, но это ничего, это нормально. Потому что здесь ваши собственные усилия в организации таких обстоятельств, они просто должны быть проявлены. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы, если вы хотите здесь селиться поближе, то ваше отношение к становлению семьи было бы очень серьезным. Эта задача крайне важная. Некоторые думают, да, конечно, они готовы вступить в семью, но недостаточно осознавая трудности какие-то, приезжая, получив разрешение, дальше никак не входят в семью, видят то им то не нравится, то им то не нравится, они как-то сторонятся, сторонятся и дальше остаются одинокими в стороне. Вроде бы и неплохой человек, но как-то он находится в самообмане. Он ищет какой-то момент, который позволит якобы ему вступить в семью, более удобным будет, но на самом деле это уже потеря идет для самого человека. И в целом тут создаются определенные сложности, когда вот так вы одинокими находитесь. А собрать вас в семью очень сложно. У вас у всех претензии огромные друг к другу. Много-много всяких глупостей. Но пока семья не встанет нормально, здесь будет очень сложно жить. То есть вы попадете в очень сложные условия. Поэтому если у вас хорошего, четкого осознавания, необходимости построить эту единую семью, если нет, то лучше даже и не приезжать тогда уж. Можно даже так сказать, потому что первое время, пока у вас деньги есть, как-то еще вы можете жить на свои собственные возможности, но потом это будет все сложнее и сложнее. В одиночестве здесь очень сложно будет жить. Поэтому надо, вы обязаны просто как верующие построить эту единую семью. Это очень трудный путь. Но его построить возможно только тогда, когда вы действительно станете исполнять последний завет. Если я вижу, что семья никак не строится, у меня только возникает одно логичное понимание. Вы недостаточно хорошо владеете последним заветом недостаточно нормально стремитесь его исполнить. Только поэтому не получается. Только это единственная причина. А значит этот анализ должен внутри у вас произойти хороший. Ваше стремление именно составить семью... Оно должно быть четким. Это и есть характер верующего. Вы должны победить эту часть своей задачи, которая перед вами возлегла. Поэтому ищите пути, как что сделать нужно, советуйтесь. Пробуйте проявлять инициативу. Но обязательно, следуя завету, прилагайте все возможное от вас зависящее, чтобы эту семью построить. Поэтому, если такое стремление искреннее есть, ну, конечно, можно обращаться, пожалуйста, с ребятами, договариваться и пробовать делать. Доверяю им. Но здесь надо действительно стараться строить новый мир. Нельзя просто уехать в деревню сюда, далеко, в тайгу, и жить как кому вздумается, как на даче. Это большая трудность тогда будет для всех вас. Очень большая. Вы многие попадете в сложнейшие условия. психологические сложнейшие условия. А уехать будет трудно отсюда. Вы выводите из ритма общей жизни, которая в обществе протекает. То есть здесь, если уж шагать то шагать надо до конца и капитально так вот, строя то, что требуется. И поверхностно к этому относиться нельзя. Иначе вы поставите себя в очень непростые условия жизненные. Так что, если уж делать, ну, надо делать основательно.